Позже. В машине президента, едущей в КБС. Юне на переднем сидении, на заднем Санхён разговаривает с Юнми. «Зачем тебе какие-то специальные очки?» – не понимает поступившего запроса Санхён. «Не специальные, а соответствующие моему образу», – объясняет ему Юнми. «Но подожди», – возражает тот. «Новый образ тебе еще не выбран. Может, в нем не будет очков». «Без очков на меня все пялятся», – недовольно отвечает Юнми. «Ну и хорошо», – не понимает ее реакции Санхен, – «чем больше ты привлекаешь внимание, тем больше поклонников, больше популярность, больше денег. Я вообще считаю, что очки тебе не нужны». Юнми с недовольным видом поджимает губы и молчит, смотря вперед. «Постой!» – спустя минуту обращается к ней президент. «Почему ты просишь у меня, когда можешь купить очки сама?» Юнми молчит. Юнми говорит президент я что-то не знаю ты что поссорилась с семьей и тебе не дают денег юне охранник и водитель прислушиваются к разговору Юнми вздыхает я их инвестировала сабаним объясняет она свою проблему с деньгами и что подумав над ее словами секунд пять спрашивает санхон и их нет сердито отвечает Юнми как ты могла их инвестировать не понимает санхон Я же перевел деньги на счет твоей мамы. Мы с сестрой решили купить акции, проливая цвет на ситуацию Юнми. А они взяли и упали в цене с абоним. Акции? Удивляется Сабаним. Что еще за акции? Школы Керин, недовольно отвечает Юнми. Санхен опять задумывается секунд на пять. Это случаем не перед пресс-конференцией было, интересуется он у Юнми. Ну, где-то примерно в это время. Обтекаемо отвечает та, не конкретизируя точную дату. «Так ты решила спекуляцией заняться?» Все поняв, искренне изумляется Сан «Используя инсайдерскую информацию?» Вторя президенту, все присутствующие в машине тоже изумленно вздыхают. «Господин президент, ну к чему эти громкозвучащие слова?» Тоном, приглашающим к проведению компромиссных переговоров, произносит Юнми. «Все так делают. Одолжите мне лучше денег на очки, пожалуйста». «Все так делают? Денег?» – охреневает от ее наглости президент. «Да я тебе больше не вон и не дам, маленькая мотовка. И еще старшую сестру уговорила. Все расскажу твоей матери». «Не надо ничего говорить моей матери, господин президент», – просит Юнми. «У нее слабое сердце. Все хорошо бы получилось. Не растеряй, Кирин, свою репутацию». Кто ж знал, что они ее завалят именно в тот момент, когда я купила их акции? А я ведь им доверяла. Деньги свои в них вложила, а они слились. Санхен, выпучив глаза, молча смотрит на Юнми. Простите, Сабаним, посмотрев на шефа, извиняется та. Что-то какой-то сегодня тяжелый день. Как с утра пошло, так до сих пор тяжело и идет. И все на меня смотрят и спрашивают одно и то же. Что такое у нее с глазами? как будто специально издеваются. Ты айдол, напоминает Цэнхён. Тебя это не должно задевать. Я молодой айдол, возражает Юнми. У меня мало опыта, и меня это задевает. Поэтому мне лучше пока походить в очках, пока привыкну. А старые где? Спрашивает Цэнхён. В которых ты была? Они в суп упали, отвечает Юнми. Все в жиру и не оттираются. Я их выкинула. Какой-то сумасшедший дом. Комментирует услышанная Сэн Хион, откидываясь на сидении. Где-то в это время. «Господин Ким, а что с Юнми? Обращаясь к менеджеру, спрашивает Сон Йон. Вся группа поворачивается к Киму, ожидая ответа. «У меня нет подробной информации», отвечает тот. «Что у нее с глазами?» Не отстает от него Сон Ён. «Я знаю, что у нее есть какие-то проблемы, но какие именно, я не знаю» признается менеджер в отсутствии информации су недовольно поджимает губы она участница нашей группы говорит борам поочередно оглядывая всех наверное нам следует узнать об этом подробнее может нам нужно навестить ее в больнице если она болеет это нехорошо если мы не позаботимся о младшей менеджер согласно кивает правильно говорит он обещаю что постараюсь все разузнать «Я слышал, что господина Санхёна сейчас нет в агентстве. Я поговорю с господином Кихо. Он должен все знать. Он скажет, как следует поступить. Вы продолжайте практиковаться, а я пойду займусь этим вопросом». Менеджер уходит, группа смотрит ему вслед. «В этой Кирин вообще непонятно, что творится», говорит Хьомин. «У нашей младшенькой характер не сахарный, но светить в глаза лазером – это уж совсем слишком». «Ее характер перекрывается тем, что она сделала», — говорит Суньон. «Ни одного самоубийства после Сунын. Никогда такого не было». Группа мнется, поджимает губы, качает головами. Нехотя, но признает очевидное. «Да, такого давно не было». «Если бы Юн не начала этот скандал, сбежав с Сунына, то все было бы как всегда», — с уверенностью в голосе продолжает говорить Суньон. «А теперь она получит признание всей нации». «И если узнают, что у нас в группе проблемы с отношениями, то мы будем странно выглядеть». «Онни, что ты предлагаешь?» – спрашивает ее Джихен. «Предлагаю перестать игнорировать Юнми и относиться к ней с уважением, как к полноправному члену группы», – отвечает ей та. Инджон делает недовольное лицо, но молчит, ничего не говоря. «Я думаю, это будет правильно», – соглашается с ней Хюмин. «Не будем ее больше игнорировать». «Да-да-да». Мол, чекивают члены группы. Это правильно, так и поступим. Надеюсь, она все же сделает что-то для группы, не удержавшись, отпускает реплику инжон А то Фэндом и Старс Джуниор и Бенг Бенк уже спорят, чьи биасы первыми попадут в билборд. А мы смотрим на это со стороны, хотя Юнми в нашей группе. Я об этом и говорю, соглашается с ней Сун Йон. Давайте сделаем так, чтобы юнми стала считать корону своей группой. «А что, она разве так сейчас не считает?» с подозрением спрашивает хюмин «Мне кажется, что нет», отвечает Сун Йон. «Она ни с кем из нас не подружилась и думает, что она тут временна. Поэтому пишет песни не нам. Ведь мы тоже могли выступить на концерте, который теперь войдет в историю Кореи. А мы смотрели его по телевизору». «Ну, еще неизвестно, попадут ли Старс Джуниор и Бэнк в мировой чарт», говорит инжон Джон. Постоянно у одного человека это случаться не может, а у нее уже было. «Сама подумай, что ты сказала», – советует ей Суньон и предлагает. «И прекращай вредничать. От этого всем только сложнее». Инджон нахмуривается, слегка из подлобья, смотря на Суньон. «А пойдемте работать», – предлагает всем Борам, решил разрядить обстановку. Менеджер Ким, уходя, сказал, чтобы мы практиковались. «Сейчас он вернется, а мы не делаем, что он сказал». «Пойдемте!» – соглашаясь, вздыхает Кюрий.